Флора, Новый год. Невероятно, но даже беременной мне удалось втиснуть в себя вечернее платье из черного стрейч-бархата, которое я несколько месяцев назад выиграла у Марины в карты. Если бы я заранее получила приглашение на новогоднюю вечеринку к Поленовым, то заказала бы себе какой-то более подходящий наряд. Но обо мне вспомнили в самый последний момент. Похоже, пожалели. Так в девять вечера 31 декабря мне и пришлось выискивать среди своей одежды хоть что-то праздничное. Платье обтянуло выпирающий живот, но все-таки я выглядела хорошо. В те дни, когда не опухало от слез и лежания, беременность меня красила. Я оказалась моложе, кожа стала чище и будто светилась изнутри, волосы погустели. На лице еще маячила ссадина, но макияж с ней справился. В гостиную особняка я вошла босиком. Туфель под платье у меня не было. У Поленова отвисла челюсть. Такой светской он меня не видел еще никогда. «Ого!» — выдохнул он. «Откуда у тебя это?» Марина побледнела, но проводила меня в свою гардеробную и позволила выбрать туфли на каблуке. Весь вечер бэм и Марина не сводили с меня глаз, и выражение лиц у них было такое ошалевшее, как будто они впервые меня увидели. Это была самая странная встреча Нового года в моей жизни. Я сидела за одним столом с любовником и его женой. Марина уже обо всем знала, и Поленов держался так, будто мы обе были его женами, старший и младший. Но при этом обе кажутся не очень-то любимыми. Никто из нас не напивался. Я не пила из-за беременности. Марина... потому что помнила летние запои то, с каким трудом она из него выкарабкивалась. Почему не пил БМ, я не знаю. Может, хотел все контролировать? Смотрели телевизор. Пульт был в руках БМ, и он щелкал им с таким упоением, будто лопал пузырики на пупырчатой упаковочной пленке. Зазвонили куранты, и хлопнула пробка шампанского. Я сожгла бумажку и бросила пепел в бокал, Долго колебалось, какое желание написать на ней «Выбраться из усадьбы» или «Благополучно родить здорового ребёнка». В итоге написала «Благополучно выбраться из усадьбы со здоровым ребёнком». Успела вывести всё. «Мы мило болтали, как попутчики в поезде. Я поддерживала беседу, делая вид, что не злюсь на Поленова, и вообще они с Мариной моя семья. Обменялись подарками». Марина и БМ вручили мне презенты, завернутые в одинаковую алую с золотыми шишечками упаковочную бумагу. Она коробочку побольше. В ней оказались заварочный чайник и пара чашек с кобальтовой сеткой от императорского фарфора. Он поменьше, жемчужное ожерелье, как будто мне есть, куда его носить. Мне не хотелось заказывать Марине и Поленову подарки за их же собственные деньги — Поэтому я просто подарила каждому из них по горшку. В одном выращенный мною аморилис с бутоном, готовым распуститься для него, а в другом — лаванда для нее. В час ночи отгремел салют. Вот он был что надо. Настоящий, высокий, мощный. Золотые и алые папоротники распускались в черном, укутанном облаками и дымкой небе. Ночь была тихая. с легким, незлым морозцем. С неба непрерывно сыпался слабый снег, словно мы были внутри стеклянного снежного шара. Сразу после салюта я собралась к себе. Марина шмыгнула в дом, а Поленов постоял со мной еще минутку под падающим снегом, подержал за руку и поцеловал на прощание в губы, как ни в чем не бывало, хотя ни словом, не извинился за ту истерическую вспышку. Двери за ним закрылись. Уже дойдя до своего коттеджа, я вспомнила про подарки, забытые в гостиной. Не то чтобы этой ночью мне были так уж необходимы жемчужные ожерелье и заварочный чайник, но они были чем-то вроде символа радости и несли в себе настроение настоящих новогодних каникул. Поэтому я развернулась. Когда в облепленных снегом валенках я бесшумно подошла к дверям гостиной, меня, словно кто-то невидимый, придержал за плечо «Постой!» «Подожди, послушай!» Я прижала ухо к щели между створками дверей и прислушалась. Хозяева особняка были внутри. Мне даже удалось их рассмотреть. Марина вжалась в кресло, а Поленов грозно нависал над нею, уперевшись руками в подлокотники. Их лица были совсем близко, но они говорили громко, почти кричали друг на друга. «Ты специально отдала ей это платье, чтобы испортить мне праздник, чтобы позлить меня?» – спрашивал БМ. «Я не знала, что она его сегодня наденет, клянусь!» – пищала Марина. «Флора выпросила у меня его несколько месяцев назад». «Ты опять себе дорожку расчищаешь?» – рявкнул Поленов. «Да при тут я?» искренне возмутилась Марина и стала отпихивать его от себя, толкая в грудь руками. «Ты сам, сам во всем виноват! Ты убил жену, а не я! Убила! Она была хорошим, набожным человеком!» У Марины не получилось оттолкнуть нависающего над нею Поленова. Она оставила попытки, закрыла лицо руками и начала всхлипывать. «Что ты хочешь подстроить?» прорычал БМ. «Я ничего не подстраивала!» «Ни тогда, ни сейчас! Ты избиваешь Флору и обвиняешь меня, что я лезу в ваши отношения. Лучше посмотри, как ты себя ведешь со мной, с нею!» «Ты даешь ей платье, которое было на тебе в тот вечер!» Желваки его заходили, кулаки силой впились в обивку кресла, но он не ударил ни жену, ни мебель. «Это случайность!» — прорыдала Марина сквозь прижатые к лицу ладони. Поленов тяжело выпрямился, будто карманы у него были набиты камнями, лицо его оцепенело и походило на маску в свете гирлянды свечей. Так, ничего не добавив, он и ушел из гостиной, к счастью, через другую дверь. Меня качнуло. Я ведь и раньше знала, что на краю участка могила. Знала это еще тогда, когда впервые увидела эту злосчастную клумбу. Но отказывалась верить. Старалась не признаваться себе, ведь тогда бы пришлось сделать совсем не то, что я делала и что мне хотелось сделать, Но теперь уже не скрыться от этого знания. Поленов и вправду убийца. Я вынашиваю ребенка убийцы. Он убил женщину. Жену? За что? Наверное, она тоже хотела отсюда выбраться. И вдруг я ясно ощутила, что тоже никогда этого не смогу. Я не смогу! Мысль эта пронзила меня на вылет. Стало страшно. Из будущего высунулась беспощадная рука и начала душить меня. Я потеряла веру, истонченный дух сломился. Я увидела, как я слаба. Жизнь прошла наполовину впустую, и впустую же окончится. Мне уже тридцать пять. Мой путь завел меня в тупик. Жалкая судьба неудачницы. Несколько дней я была оглушенной, будто во знобе. Все оказалось настолько ужасно, насколько только можно было предположить. Я разговаривала сама с собой, перебирая разные предположения, какое будущее ждет меня, удивляясь и сама себе не веря. Шли дни. Внутренний диалог постепенно затихал, а потом и вовсе прекратился. Через пару недель у меня разболелись зубы, причем все сразу. Утром я пошла в ванну, чтобы прополоскать рот, глянула в зеркало и отшатнулась. Я увидела в нем маму, такую же опухшую, некрасивую, с некрашенными волосами, небрежно одетую. Кастрюли в кухне стояли грязные, закопченные, Я перестала заправлять кровать, зубы, когда я в последний раз чистила зубы. Я не помнила, мне было все равно. Со мной случилось то, чего я боялась всю жизнь, что однажды буду сломлена так же, как когда-то сломались родители. Столько лет я доказывала себе, что я другая, что со мной такого не произойдет, что я сильная, ну, как минимум, живучая. И вот... сломалась. Разочарование, страх, бессилие, ощущение, что ты ничего не можешь в этой жизни, ты не в силах ничем управлять, и все зависит не от тебя. Прежде я думала, что будущий ребенок заставляет держаться на плаву, что дети стимулируют нас на то, чтобы выстоять и сохранить себя, заставляют биться до последнего. Но теперь вдруг ясно осознала — нет, сломаться можно и с ребенком. Мои же родители сломались. Почему я думала, что беременность меня защитит?